Его Величество изволит лично наблюдать за проведением акции. — Я понял, — ваше высокопревосходительство, — ответил Бестужев с подобающей серьезностью. — Разумеется, в Вене мы располагаем и военными агентами, и, как бы поделикатнее выразиться, людьми, действующими далеко не столь официально, — сказала Верьянов деловито. — Однако, ввиду особой важности предстоящего было решено ввести в акцию человека совершенно постороннего, незнакомого с австрийскими специальными службами. Вы что-то хотите сказать? Боюсь, я как раз прекрасно знаком с теми службами, о коих вы упомянули, — сказал Бестужев. После истории в Левенбурге Аверьянов чуть улыбнулся. Я во всех подробностях осведомлен о ваших делах в Левенсбурге. Но для данного случая это как раз и есть благоприятные обстоятельства. Во-первых, вы известны австрийской тайной полиции не как человек, работавший против них, а наоборот, предотвративший злодейское покушение на императора Франца Иосифа, что отмечено австрийским орденом, который я вижу у вас на груди. Во-вторых, вы им прекрасно известны как офицер охранного отделения, то есть сугубо политического сыска. Таким образом, если вы попадете в поле их зрения во время выполнения миссии, какое-то время они будут считать, что вы занимаетесь своим привычным делом, то есть наблюдением за революционерами. Далеко не сразу вас свяжут с настоящим делом. Именно эти мотивы и повлияли на то, что дело поручено именно вам. Как видите, все продумано. Или у вас есть возражения? — Приказ есть приказ, — кратко ответил Бестужев. — Отлично. Ну, а теперь, когда все непонятности разъяснены, перейдем к делу. — Не так давно... Некий Леопольд Степаник, подданный автор Венгерской империи, получил в Англии патент за номером 5301 на изобретенный им аппарат, позволяющий передавать изображения на дальние расстояния. «Вы представляете, о чем идет речь?» «Смутно, — признаться, — сказал Бестужев искренне. — Нечто вроде синематографа или телеграфа, но передающего не точки тире, а изображения?» «Совершенно верно, — сказал Бахметов». Доходчиво объясняя, существует передающий аппарат и принимающий. Если мы, находясь в этом кабинете, поместим перед объективом, скажем, свежий номер газеты, или, учитывая специфику кабинета, очередной приказ, уже через несколько секунд где-нибудь во Владивостоке будет получена точная копия данной бумаги. Понимаете? «Да, конечно», — сказал Бестужев. «Позвольте, это ведь полезнейшее изобретение». «Действительно», — подумал он, — «если фотографические карточки, подлежащие розыску революционеров», а также секретные бумаги, которые нельзя доверить даже шифрованными телеграфу, будут не с фельдгегерями перемещаться по необъятным просторам империи российской, а в секунды передаваться межразделенными тысячами верст отделениями и управлениями, гораздо легче будет работать. «Безусловно», — сказал Аверьянов. «Однако оптический телеграф далеко не самая важная сторона предмета. Аппарат в первую очередь может быть применен в военном деле». Ну, предположим, вы ожидаете перемещения противника на конкретном направлении. Вместо того, чтобы рассылать конную разведку, достаточно установить на нужном направлении передающие аппараты. И командующий в штабе с помощью аппарата приемного моментально увидит в принимающем аппарате изображение войск неприятеля, движущееся, даже цветное. «И это возможно?» — вырвалось у Бестужева. «Никифор Иванович уверяет, что возможно». «Ничего невозможного с точки зрения науки в этом нет», — тут же поддержал Бахметов. «Всего-навсего передача электрических сигналов и их преобразование в оптическое изображение. Беспроводная передача, как уверяет Штепаник, ровным счетом ничего необычного. Технический прогресс идет вперед, только и всего. Совершенно та же история произошла с телефоном и телеграфом. Буквально несколько лет назад появился и беспроволочный телеграф Попова Маркони» благодаря которому можно поддерживать связь на сотни верст без проводов, связываться с кораблями в море. Доводилось слышать? «Ну, разумеется, — сказал Бестужев и легонько улыбнулся. Один из моих подчиненных даже фантазировал на эту тему. Прекрасно было бы иметь подобный аппарат беспроволочного телеграфа в кармане пальто. Тогда ведущие наблюдения агенты находясь на значительном расстоянии друг от друга, могли бы между собой сообщаться в считанные секунды. Увы. — пожал плечами Бахметов. — Подобную миниатюризацию нынешняя электротехника пока что не в состоянии произвести. А в будущем? — с живым интересом спросил Бестужев. — Вполне возможно, Ротмистр, вполне возможно.